Глава 3. Олег ощутил, как внутри сжалась некая пружина. Возникло ощущение высокой температуры. Вилка в ладони нагрелась, стала обжигать пальцы. Он сделал глубокий выдох. Надо бы лучше контролировать своё внутреннее я. "Мрак", прошептал он. "Почему? Почему ты сказал только сейчас?" Мрак опустил ножи вилку. Лицо его стало подобно высеченному из гранита. Тяжёлые губы сомкнулись в ровную линию. Потому, ответил он, что да-да, потому что. Во-первых, я не уверен, что это не глюк. Во-вторых, если это даже в самом деле тарг, то что мы можем? Смертельный холод пронзил тело Олега, заморозил кровь, превратил кости в лёд. Стена ресторана распахнулась, острые шипы звёзд вонзились с такой силой, что едва не закричал от боли и ужаса. А звёзды на глазах сбивались в страшные лохматые галактики. Те крутились с бешеной скоростью, похожие на бенгальские огни, разбрызгивали звёзды созвездия. Что с тобой? спросил мрак. На них посматривали от соседних столов: кто с интересом, кто со злорадством в предвкушении скандала. Мрак видел, с каким усилием Олег взял себя в руки. "Ты прав", ответил Олег мёртвым голосом. "Что мы можем для Тарха?" Ножи вилок механически задвигались. Мясо аккуратно расчленялось на ровные сочные ломтики. За соседними столами громко пили, ели, смеялись, а над всем залом грохотала музыка, от которой содрогались стены, трепахались нервы и дёргались мышцы. Мы ничего сделать не можем, ответил мрак. Официант. Счёт. Да, ответил Олег. Надо торопиться. На улице, близ входа в ресторан, Олег увидел крепких парней. Несколько человек уже в машинах с приоткрытыми дверцами. Остальные даже не изображают случайных прохожих, открытые нагло уставились на обоих. Машиной или пешком, спросил мрак. Два квартала, отмахнулся Олег. Какие тебе машины? Да кто тебя разволнованного знает? Парни в великом удивлении смотрели, как два мужика прошли мимо рядов сверкающих хромом машин. Дальше не то, что уж совсем тёмная улица, Но Москва чудо, город ещё и тем, что в самом центре, рядом со сверхлюксовыми домами, супермаркетами и кварталами жилых домов для миллионеров, существуют и захламлённые тёмные улочки, перед которыми Гарлем покажется сверкающий Пикадилли-стрит. Здесь дома заселены как муравейники, квартиры почти все коммуналки. Здесь даже дома, что уже не существуют десятки лет. Их жильцы получили новые квартиры, но в них всё ещё подаётся вода и газ. Настоящий рай для бомжей, варье, вокзальных проституток и уличных уголовников. Когда углубились в такую вот улочку, за ними некоторое время шли, полагая, что делают это неслышно, а потом в растерянности послали двоих вперёд с мобилниками, проверить, нет ли засады. Олег даже вздрогнул, когда впереди на скудно освещённом пятачке появились трое крепких и загородили дорогу. Конечно, он видел и слышал их, но лишь краем сознания. Основная мысль упорно билась в запертую дверь, за которой он старался удержать от себя же свои страшные видения мира. Не оглядываясь, ощутил, что сзади тоже появились четверо, отрезали дорогу. А ещё дальше на улице в свете фонарей виднеется мерс с приоткрытыми дверцами. "Ша", сказал один, самый толстый. "Я вижу вы крутые ребята, но сейчас будет базар по делу". Олег вяло отмахнулся. Да нет у нас с вами дела. Мрак ухватил его за рукав. В глазах было веселье. Погоди, сейчас будет кино. Толстяк сказал назадаченно. Да, кино будет. Вы мужики крепко обидели одного человека и поколечили двух наших ребят. С вас по пять штук баксов. Или выкладываете сразу, или съездим с вами домой. К вам? спросил мрак. К нам или к вам? ответил толстяк без разницы. У вас дома хорошо, отпустим. Нет тогда к нам. Подождём, пока ваша родня пошустрит. А если не отыщет? Толстяк смирил его угрожающим взглядом. На какие-то шиши гуляли? Значит, хотя бы квартиры есть. Продашь, вот и будут бабки. Мрак задумался. А кого же мы обидели? Олег, не помнишь? Вроде сидели тихо, как две мышки. Олег, не слушая, вяло махнул рукой и пошёл себе. Олег кричал мрак. Да погоди ты. Мрак, сказал Олег с мягким укором. Ну что у тебя за детские развлекухи? Озадаченные парни едва не расступились перед Олегом. Очень уж уверенно идёт, даже не на них, а как сквозь лёгкий пар, как идут крупные боссы, зная прекрасно, что любые, самые огромные и толстые бодигарды отпрыгнут с дороги. Двое в самом деле посторонились, но толстяк привом мог себя и сказал как можно твёрже. Мы базар только начали. "Закончили", ответил Олег кротко. Толстяк ухватил его за руку. Его друзья наконец решились, ибо их прямой босс уже начал двинулись на Олега. В руках появились металлические дубинки. "Зря вот так", сказал Олег равнодушно. Все трое увидели только смазанные движения, после чего их раскидало, будто попали под стрелу башенного крана. Сзади слышно было, как мрака отряхнул ладони. Его лёгкие шаги, глаза блестят весельем. Подошёл, оглядел, покачал головой. Ну ты зверь. Ты посмотри на моих. Четверо, которые пытались остановить его, стонали, ползали, барахтались. Все хватались за разбитые челюсти, двое натужно кашляли. Вместе с тёмной кровью вылетали белые искорки раскрошенных зубов. А что твои? спросила Лектупа. Завтра будут целёхоньки. Ну к дантисту сходят, им не впервой. А ты? Они ж теперь коллегами на всю жизнь. Олег кивнул, на высоком лбу не надолго собрались морщинки, тут же исчезли. "Да", ответил он. "Да". "Что да?" спросил мрак сердито. "Ты как будто не раскаиваешься". Они прошли тёмный двор и вышли из подарки на залитую электрическим светом фонарей и реклам Тверскую. Время от времени ночные бабочки отделялись от стен, приближались, покачивая бёдрами. Мрак отправил их обратно выразительным жестом. Олег женщин не замечал, взгляд как будто сквозь стены, к видимому только ему краю мира. "А что не так?" спросил он непонимающе. "А то, что искалечил", сказал мрак. "Олег, что ты-то ты за последние 1000 лет стал как-то злее, что ли?" Олег удивился. "Мрак, как ты можешь? Это я-то злее? Ты же знаешь, что я всегда для людей" Как ты можешь такое? Как у тебя вообще язык повернулся? Сам удивляюсь, ответил мрак с сарказмом. Но как-то вот повернулся? Так ты им поразбивал головы и поломал руки, ноги, чтобы как лучше, да? Ну вот, сообщил Олег. Ты всё понял? Конечно, сказал мрак. Я понял всё. Я не понял только, как это им стало лучше с перебитыми ногами. Пустяк, конечно, но не понял. К бровке подкатил автомобиль. Водитель крикнул весело: "Ребята, куда отвезти?" "Мы уже дома", ответил Олег вежливо. Амрак удивился: "Ты гляди, уже на мерсах шабашат. Это не считай ли что-то другое?" "Да как говоришь, они запоют с переломом на ногами". "Причём здесь запоют?" удивился Олег. "Разве я говорил, что запоют?" "Мрак, тебе перебродивший виноград пить вредно. Ещё скажешь, что запляшут. Я говорил о пользе". Польза бывает большая и малая. Малая это когда себе и своему огороду, а большая когда обществу. Понял? Это же всё просто. Если бы ты не отрубил руку тому рыцарю в битве при Липана, то разве мы имели бы этот шедевр Дон Кихот? И если бы ты не отрубил ногу тому рыцарю на переправе, то разве он создал бы орден иезуитов? И если бы ты не перебил хребет тому бравому комсомольцу, разве он не писал, как закалялась сталь? Если бы ты не повредил, хмм, того вертопраха со шпожонкой, он всю жизнь бы среди бабс и успешных дуэлей, а так закон сохранения веществ вывел или не закон, а что-то другое, это не важно. Разве не дивно и не важно для человечества, что этот дубью не осталась дубьём, как обязательно осталась бы с целыми руками и ногами, а начал усиленно работать тем, что уцелело, головой. Так что ты сильно двинул цивилизацию, сильно. Вот только с голуа у тебя вышла промашка. Да Байрона ты слишком уж. Мрак смотрел из-под лобья, подозревая насмешку. Но лицо Олега было абсолютно серьёзным. "Да", сказал Мрак наконец угрюмо. "Я её заразу двинул. Не так двинул, как ты. После тебя она вообще в корчах лежала. А динозавров такого все не осталось, но я тоже иногда двигал. Не всегда, правда. Руки, ноги. Чаще по головам лупил". Да и те, которым руки-ноги, почему-то не все кидались Дон Кихота вписать и Менделеевские таблицы чертить, а чаще с протянутой рукой на паперть. Ну да ладно. Что это мы расхвастались? Лучше скажи, как у тебя с темой? Ну, из чего ты состоишь? Олег усмехнулся. Им проще. Они свою задачу выполнили. Как? Соединились, ответил он просто. Теперь я с ними одно целое, а плоть подвластна мне вся. Мрак смотрел недоверчиво. Олег поймал его взгляд, расстегнул рубашку до пояса. Грудь была широка, кое-где заросла рыжими волосами, но всё равно совсем жидкая, если сравниться и у чёрными зарослями. "Плоть", буркнул Мрак с иронией. "Слава откаки. С плотью даже монахам не удавалось, а мышь не монахе". Олег молчал, лицо напряглось, глаза застыли. Мрак не поверил глазам. Это была всё та же грудь, но теперь из металла. Он протянул руку, потрогал. Палец везде упирался в прохладный металл. Олег засмеялся. Тут же металл не то чтобы исчез, но показался мраку ртутью, сквозь которую можно просунуть руку. Он отдёрнул пальцы, сам ощутил, как собственный голос стал хриплым. А у тебя хоть сердце есть? Мраку, ответив Волхва, почудилась тоска. Зачем? Я маг, а теперь учёный, но не поэт. Э-э а... У меня есть сердечная мышца, объяснил Олег. Для перекачивания крови. Пока как видишь, справляемся. Он торопливо застегнул рубашку, ибо из-за одной подворотни к ним направился согнутый парнишка. Явно предложит травку или чего-то покрепче. От обочины дороги обернулась голосующая девушка на высоких каблуках и в трусиках вместо юбки. Профессионально заулыбалась и ухитрилась одновременно выпятить грудь, втянуть живот, вздуть ягодицы, а толстые губы вытянула трубочкой. Ещё и намекающе облизал их острым розовым язычком, длинным и натренированным. Поедем ко мне, предложил мрак. А там что? спросил Олег безнадёжным голосом. Вино и бабы? Можно, согласился мрак жизнерадостно. Как скажешь. Машина у мрака, понятно, нашлась, тут же возле дома Олега. Хорошо хоть не на вертолёте прилетел, от мрака можно ожидать всего. По щелчку невидимого брелка распахнулись обе дверцы. Мрак сел, выждал, пока Олег заберётся на соседнее сиденье. Волхв двигался как сенака, что получил последнюю записку от нейрона. Мотор едва слышно загудел. "Эх", сказал Мрак с удовольствием. "Хорошо, это тебе не какая-нибудь тройка. А сколько там? 600 коней под капотом". А, а. Стрелка спидометра неуклонно поднималась вверх, а потом начала опускаться на другую сторону. Мрак на скорости в сотню километров обогнал один, угол, другой и третий. Тормоза визжали, из-под колёс шёл чёрный дым. "Олег сказал подозрительно. У тебя что за машина?" "Кое-что усилил", ответил Мрак. "А что? Да я тоже пробовал, но эти проверки на дорогах. А ты не умеешь им отводить глаза?" удивился Мрак. "Я много чего не умею", огрызнулся Олег. "Но не хвастаюсь. Всё-таки я бы не гнал так." тож небессмертный мрак, как и я. Мрак чуть сбавил скорость. Тут же сзади замегали фарми. Он в раздражении вильнул вправо. Мимо шуршанием с шуршанием пронёсся Volvo с затемнёнными стёклами. Он ушёл вперёд, догнал элегантный Мерс, тоже потребовал уступить лыжню. Мерс некоторое время делал вид, что не замечает настойчивых сигналов, но Volvo поджимал, и Мерс нехотя сдвинулся в правый ряд. А когда Volvo проскочил, тут же задвинулся обратно. "Лихачи", сказал Олег неодобрительно. "Зачем?" "Это жизнь", ответил Мрак. "С ветерком?" "В голове?" переспросил Олег. "Я столько раз уже разбивался." "Ты?" "А что удивительно? Да ты всегда такой осторожный. А быстрые машины появились только что." "Я падал на полном с каком-нибудь только с машин", ответил Олег сквозь зубы, побледнел, передёрнул плечами. Ямрак так и не научился смотреть на мир без шабашной по мушкетёрски. Более того, всё больше безшабашность кажется глупой. Мрак смолчал, но сбросил скорости ещё чуть-чуть, зная, что Олег все мелочи замечает, а этот жест оценит. И только когда вылетели на окружную дорогу, он заметил: "Олег, я вожу машину, как никто не водит". "Да ладно тебе. Так что, стар китайем? Ты так и не сказал. Он что, в опасности?" Мрак оставил руль, развёл обеими руками. Не знаю. Машина начала медленно сдвигаться влево. Они и так шли в левом ряду. Бетонный бортик начал приближаться. Олег засапел. Мрак выждал ещё чуть. Широкие ладони опустились на баранку. Так чего ж, спросил Олег зло. Не знаю, ответил Мрак. Я понимаю, что с этим рукоразводительством похож на какого-нибудь умничающего придурка. Вот ты всегда руками разводишь, заметил, и умничаешь, шумничаешь, так и прибил бы, как скакуна на переправе. Зато у меня всегда были ответы, что надо: железо-бетон. А вот сейчас ты мне приводняешься на голову, а я развожу ланями. Понимаешь? Не всегда человек, когда в опасности, зовёт на помощь. И не всегда, когда зовёт на помощь, он в опасности, как мы считаем. Олег помотал головой. Что через всю румнот ты прав. Лучше не умничай, скажи так, как ты говорил всегда. Изволь. Ты вон лежал в соплях и блевотине, уже подыхал, а на помощь не звал, верно? А молчишь. Почему не звал? Да какая от тебя помощь, ответил Олег брезгливо. Ты подумай. Мраг добросовестно подумал, судя по шевелению единственной морщины на лбу, сказал хмуро. И после этого меня завёшь грубом. В общем, это был не зов о помощи, а как бы жалоба, что ему хреново, ему гадко, ему паскудно. А она, зараза, сама лампочку не может зажечь. Что? Когда вот такое услышишь, мы должны? Он не ожидал, что Олег так сразу оцепенеет, насторожится, а голос волхва зазвучит как боевая труба, рвущаяся в бой. Мрак. Есле Тарху хреново, то это в самом деле хреново. Ты же помнишь, ему и в воду было хорошо и уютно. Мрак нахмурился, силы потёр лоб широкой ладонью. Вообще-то да. К тому же, сказал Олег очень серьёзно. Он мог криком кричать о помощи. Да, да, это у нас уши такие, слышат только лёгкий стук, когда уже кувалды по черепу. Мрак подумал, покачал головой. Нет, криком не кричал. Уверен? Да. Но помощь нужна. Похоже, с ним нечто такое, как и с тобой. И если к нему не придём мы, как к тебе пришёл я, Олег содрогнулся. Перед глазами замелькали жуткие картинки. Он потёр лоб ладонью, заставил себя сказать: "Погоди, это значит, что у нас какое-то время есть. Тянуть нельзя, но хотя есть время, чтобы понять, куда бежать, что делать. Таргитаи, он к нему ещё добраться надо". На окружной трижды проходили посты ГАИ, проходили на скорости. Олег нервничал, но никто машину не остановил. Мрак хвастался, что это он так им отводит глаза, хотя скорее всего, просто его номер был хорошо известен инспекторам. Потом на такой же бешеной скорости он съехал с шоссе на ровную, ухоженную дорогу. По обе стороны понеслись деревья, телеграфные столбы, потом столбы исчезли, шоссейка вильнула и пропала, а они понеслись по хорошо укатанной просёлочной. Или это они вильнули, но теперь деревья подступили с обеих сторон к самой дороге. Если какой рогатый или длинноухий зверь выскочит на проезжую часть, никакие тормоза машину не остановят вовремя. Справа и слева мелькали высокие чистые стволы сосен. Сухие пригорки усыпаны рыжими иголками, словно шерстью огромных поленившихся псов. Мрак откинул вверх, волосы трепало ветром, свистело в ушах, но Олег всё равно слышал, как в ветвях поют соловьи, а на высоких соснах стучат крепкими клювами дятлы. Право лес исчез. Распахнулась зелёная ровная ширь такой чистой травы, что в другое время остановился бы, чтобы потоптать её босыми задними лапами. Мрак наддал газу. Машину несло как на гонках. Только при новом въезде в чащу сбавил скорость. Там пошёл березняк, затем дубравник. Солнечные лучи прорывались сквозь листву и падали на дорогу огненным кружевом. Дорога замелькала пятнистая, как шкура леопарда. В глазах заломило от этого мелькания. Олег поморщился, но ещё после двух поворотов впереди между деревьями блеснуло голубезна небо. Деревья убежали и спрятались за спиной, а машина вылетела на изумрудно-зелёный простор. Там, на том конце зелёного поля, высился могучий особняк. Справа от дома огромный раскидистый дуб, а в десятке шагов налево ещё полдюжины Острые глаза Олега рассмотрели добротный стол, лёгкие кресла, мангал, ящики. Всё пространство огорожено решётчатым забором. Прутья росли, казалось, из самой земли и были настолько тонкими, что Олег в растерянности их сперва даже не заметил. Забор поднимался на пару метров. Железные прутья заканчивались острыми зубьями. Мрак скорость не сбавлял. Впереди выросли ворота, Олег напрягся. Но ворота отскочили в сторону с такой поспешностью, словно их отстрелили. Только теперь Олег обратил внимание на крохотную будочку возле входа, выкрашенную в зелёный, под цвет травы. Оттуда помахал парень в пятнистой форме охранника. Машина влетела во двор. Олег оглянулся. Ворота снова на месте. Это от туристов, объяснил мрак. Не люблю Придёт какая-нибудь милая семья из 3-4 человек. Устроится на лужайке на часок-другой, а после неё столько мусора, что офигеваю, откуда столько. Пришлось обнести забором. Он повёл машину прямо к подъезду. Олег покачал головой. Нечасто здесь бываешь. Трава не притоптана. А служанка не из города, объяснил мрак. С той стороны деревушка. Оттуда носят молоко, творог, сыр и всё такое безнетратное, как говорят. А что такое нитраты, не знаешь? Могу сказать формулу, предложил Олег. Не надо, ответил Мрак быстро. Только не умничай, умоляю. Асобнячок стандартный, двухэтажный, на десяток комнат, не больше, как определил Олег ещё с крыльца. Да плюс две ванные, два туалета, бильярдная, а внизу подвал по всей ширине хибарки. Просто так, пустой. Ибо нет смысла загонять машину в подземный гараж. Кто посмеет хозяину запретить держать её наверху? Они вошли в холл. Тут же сверху по лестнице сбежала навстречу девушка, молодая и красноморденькая, крепкая как молодой бычок, с золотой косой до пояса. На Олега пахнуло молодостью, здоровьем, спелостью. Ещё он уловил мощный гормональный зов, на который каких-нибудь 100.000 лет тому сбежались бы крыманьонцы со всего муниципального округа. "Привет, Каролинка", сказал мрак. "Это мой друг Олег". Ты пока принеси нам чего-нибудь попить, а то горло пылью забило. Ну, а сама, понимаешь, быстренько подсуйтись с горячим. Девушка улыбнулась Олегу чисто и бесхитростно. Зубки у неё оказались крупные, белоснежно-белые, изумительно ровные, такими бы гвозди перекусывать. На щеках возникли милые ямочки. "Здравствуйте", сказала она, не решаясь называть Олегом такого серьёзного и представительного мужчину, пусть даже молодого, почти её ровесника. Я сейчас всё принесу. Олег сел там же, в холле, за стол. Мрак опустился напротив. Коричневые глаза Лоборотня стали очень серьёзными. Теперь, когда он вырвал друга из депрессии, напускное или не совсем напускное веселье улетучилось, лицо посуровило, а на лбу появились знакомые морщинки. Это был прежний Мрак, суровый и требовательный. Каролина в самом деле принесла Они привезла на тележке два литровых бумажных пакета и высокие стаканы из богемского стекла. Мрак взял, сказал недовольно: "Лапочка, а где абрикосовый? Я не люблю ананасовый". "Абрикосовый только привезли", ответила она виноватым голосом. "Ещё тёплый. В холодильнике был ананасовый". "Если ятина", сказал Мрак. "Неси абрикосовый". Она послушно исчезла, вернулась с большим пакетом. Олег взял из её рук Она мило улыбнулась ему. От куперил налил. Мрак взял свой стакан и удивлённо охнул. Сок был холодный, почти на точке замерзания, а стакан покрылся изморозью. "Каролинка, иди, иди, готовь нам покушать. Олег, как ты это делаешь?" "Долго объяснять", ответил Олег. "Но чтобы оставаться человеком, чего не сделаешь?" Мрак подумал, что Олег так пошутил, но вспомнил, что скорее растают все ледники в Антарктиде, Чем Олег научится, строители, хотя бы понимать юмор. А человечество причём? Я бы мог и тёплым, пояснил Олег. Если и раньше мне было всё равно, я же философ, то теперь могу этот сок вместе с картонной упаковкой пластиковой. Что? Говорю, теперь упаковка из пластика. Олег отмахнулся. А мне есть разница? Мрак пил с явным удовольствием и из-под приспущенных век наблюдал за Олегом. Похоже, Олегу разницы в самом деле нет. Он и раньше не замечал, что ест, но сейчас старательно делает, как все люди, чтобы оставаться человеком. Вообще-то Олег не из тех, кто побоится стать не человеком. Просто трусит, что если откажется от простых человеческих радостей, а по-простому говоря, от простейшего получения удовольствия, от бабс до простого чесания спины о бугал, то ему это чем-то грозит. Осторожно у нас волхв, осторожный. То, что он мрак дожил до этой эпохи чудо. Но Олег, естественно, Олег никогда не ходил по тонкому льду, не потопов по нему сперва ногой, а то и попрыгов. Олег пил сок неспешно, тоже наблюдал за мраком, смотрел в другую сторону, но наблюдал. С недавнего времени он мог прекрасно видеть всё то, что за спиной. Мрак остался мраком, добротный, надёжный, открытый. Стоит посмотреть на Собняк, Да застой вёрст любой скажет, что он принадлежит мраку. А обстановка широкая дубовая лестница, будто по ней по четверо в ряд взад вперёд ходят слоны. Массивный стол, за которым они сейчас, дубовые стулья. Их не всякий поднимет. Если зайти в комнаты, то голову на отрез, что везде кровать сделана на заказ, всей из морёного дуба. Мебель не допотопная, но умеренно консервативная, тоже надёжная. Есть тех, кто живёт века, переходит из поколения в поколение, хранит инициалы прадедушки, когда тот был ещё ребёнком. Есть, хочешь? спросил Мрак внезапно. Давай, безучастно ответил Олег. Мрак посмотрел с подозрением, но взгляд Олега был совершенно серьёзным. Мрак двинул плечами. По его сигналу снова появилась Каролина. Быстро и проворно начала перетаскивать из кухни на широкий стол сперва жареное мясо, потом горы винограда. "Узнаёшь?" спросил Мрак с хмурым удовлетворением. Олег не отвечал. Он опустошал тарелки, как лесной пожар. Мрак удивлённо покачал головой. Хотел спросить, куда же столько влезает. Вспомнил, как Олег поглощал в ресторане, смолчал. Но когда Олег, закончив с мясом, принялся за фрукты, сказал с упрёком: "Ну и жрёшь. Это же виноград 200 руб. за кило, а настоящий бурбон кто ж с стаканами, как петь к Свасилием Ивановичем?" Ты б ещё из горла дикарь. На такую крокодилу не напасёшься. В прошлый раз ты песок ел. Хочешь песка принесу. У меня песка хоть анусом жри. И недорого. Бутылка водки с помосвал, бутылка водки с помосвал. Со стройки воровали. Олег смелся, стола всё к радостному ужасу обамлевшей Каролины. И наконец, разохотевшись, хотел было облизать тарелку, но задумался о высоком и попросту сгрыз её, незаметив. Мрак уважительно покачал головой. Сгрызти он сможет, но переварить? Рыба для костей, сказал он. Яблоки для крови, капуста для давления или от давления. А фарфор от чего? Олег медленно поднял голову. В зелёных глазах вспыхнул на миг несщадный блеск. Тут же погас. Но мрак некоторое время чувствовал себя так, словно из яркого солнечного мира попал в полутёмную комнату. "Для меня", ответил Олег. "Для меня, мрак, Мурак с холодком вдоль спины увидел скаленные зубы волхва, где клыки удлинились, острые как ножи, зловеще изогнулись, а потом, будто вспохватившись, вернулись в прежнее человеческое. "Ты не понимаешь", проговорил Олег глухо. "Я всю жизнь, помнишь, всю жизнь стремился видеть мир, какой он есть. Но вот теперь, когда в самом деле увидел, как страус прячет голову в песок, я убеждаю себя, внушаю себе, что мир таков" Каким его видишь ты? Он выплюнул последние слова как оскорбление. Мрак поёжился. Мир вокруг него плотный, неподвижный, солидный, и если сильно топнуть ногой, то скорее отобьёшь подошву, чем провалишься через какие-то пустоты между атомами. Да ладно тебе, сказал он. Гулять-то гулять, доедай виноград. Не осталось? Жри тарелку под виноградную. Правда, 400 гривен подумать только. Куда мир катится с такими ценами? Ну, для друга чем не пожертвуешь? Хотя, конечно, если для тебя всё равно песок или жареную курицу, то я пошлю за песочком. И совочек дам, или тебе лопату. Олег вздрогнул, слишком часто уходит в себя. Спросил непонимающий: "Лопату? Зачем?" "А", сказал мрак, понимающе. "Она тебе безнадобности. Ты можешь сесть на песочек и есть, есть, есть, прямо тем местом. Эй, Ты чего уставился? Вот так. Губы Волхв с усилием раздвинулись. "Я?" переспросил он. "Я ничего, просто посмотрел". "Нет", сказал Мрак настойчиво. "Что-то случилось. У тебя такая морда, такая". "Да всё в порядке", ответил Олег. Он был бледен, губы подрагивали. Мрак заметил, что руки у него трясутся. "Мрак, мне хреново. Может, водички? Или сразу ампутацию?" "Да иди ты". Ну что случилось? Да перестань дёргаться. Просто страшный мрак. Я это слышу от тебя 100 раз в день. Но мне в самом деле. Эх, почему не тебя пихнуть впереди себя на минное поле? Сам же говорил, что у тебя шкура толстая. Мрак, всё рассыпалось. Нет ничего твёрдого, незыблемого. Всё относительно, нет критериев, нет ничего. Я просто посмотрел на тебя в инфракрасном. Только и всего. Сам понимаешь, я увидел совсем не то, что вижу обычным зрением. Но кто сказал, что я раньше видел правильно? А почему ты на самом деле не таков, каким я тебя увидел сейчас? Более того, я посмотрел в ультрафиолете, потом в рентгеновских лучах. Нет, вовсе не скелет увидел. Хотя и скелет тоже. Очень красиво, кстати. Вся эта розовая плоть вокруг костей, таинственный туман хрящей, едва заметные нити нервов, схлопывающиеся и раздувающиеся, как жаба сердце. пена лёгких. Возможно, такой твой видок самый правильный. А я много тысяч лет видел тебя, как видят какие-нибудь козы, мрак проворчал. Ладно, не хвастайся. Когда-нибудь и я тебя увижу иным, тогда и посмеюсь. Поувидить, мрак сказал Олег серьёзно. Пока не посмотришь на меня, на мир, на всё вокруг иначе, ты не перестанешь быть прикованным искованным. А когда увидишь, что это первый шаг к тому, чтобы протянуть руку и взять, а оно на удивление близко, только мы всю жизнь даже не понимаем, на что смотреть, мрак пробурчал. Протянуть руку, а потом протянуть ноги? Ладно, не оправдывайся. Из тебя хреновое оправдыватель. Оправдывальчик и того круче. Олег, а если бы понимали тогда что? Вон, все понимают, что земля вокруг солнца, но всякий видит, что земля это неподвижная твердь. Что она в центре всего на свете. А крохотное солнце встаёт из-за края неподвижной земли и потом опускается за другой край неподвижный и не сдвигаемый. Это ты хотел провякать, но только умными словесами акибаян вещей. Да что-то стало повторяться, как старая пластинка. Это, сказал Олег, он вздрогнул. Тебе, не знаю, но мне страшно представить, не понять, а именно представить, что земля вокруг солнца, а не наоборот. А когда я пытаюсь представить себя, из чего состою я сам, то стыдно признаться, у меня дважды потемнело в глазах, а сердце останавливалось. Мрак спросил с интересом: "Тебе в самом деле всё ещё бывает стыдно после всего того, что натворил за эти годы, или просто фигура речи?" "Перед собой стыдно", ответил Олег сердито. "Не перед тобой же, морта". Мрак дважды сходил в туалет. Олег же оставался за столом, весь из себя задумчивый. Когда задумывался через чур, то нервные пальцы либо скручивали извилок иножей колечки, браслеты, даже спаивали друг с другом. Между пальцами вспыхивала короткая дуга, пахло озоном, издале выглядело, как будто баловался с зажигалкой. Но когда появился мрак, вместо вилок было стальное ожерелье из двадцати отдельных колечек, кажется, даже с орнаментом, выжженным или выдавленным. Каролина появилась на лестнице, на спине модный рюкзачок, Спросила издали Застенчива: "Мрак Иванович, как я возьму велосипед?" Мрак отмахнулся: "Я ж для тебя купил. Больше не спрашивай, он твой". "Такой дорогой", прошептала девушка почтительно. "Спасибо, Мрак Иванович. А ваш друг к вам надолго?" Мрак кивнул. "Молодец, Королинка, сразу всё ухватила, когда увидела, как он жрёт. Закупай втрое, нет, в пятеро. Это к тому, что я ем как птичка. Ты заметила?" Олег проворчал: "Мрак, я просто задумался". Каролина улыбнулась и исчезла. Мрак пояснил: "Для них, деревенских, это хорошая подработка. Другие аж в город на базар везут, а я тут потребляю. А тут ещё ты на мою голову жрёшь в четыре горла, как голодный крокодил, некормленный". "Ага", сам признался. "Мрак Иванович, это потому что солидные", сказал Мрак, оправдываясь. Хоть мы с виду и молодые орлы, но вид у нас внушающий. Ты же помнишь, двое орлов были одногодками, но одного величали Василием Ивановичем, а другого Петькой. Да ладно, ты как будто оправдываешься. Меня тоже как только не называют. Спасибо, что вытащил из из дыры. В самом деле, спасибо. Но мрак, теперь я от тебя не отстану. И потому что ты мрак, и к торгитаю можно только вместе. Вернувшись из деревни, Каролина носилась по дому, убирала, чистила, готовила. Во всё горло горланяла, как долго она будет гнать велосипета, потом нарвёт цветов. Двое здоровых мужчин на аппетит не жаловались. В деревне сразу два дома: её родителей и родни начали поставлять мясо, птицу, молоко и сыр, а также всякие овощи, фрукты и зелень. Платит её хозяин Мрак щедро, ибо требует самое лучшее. Его гость, красивый и печальный молодой мужчина с простым именем Олег, почти не показывался из своей комнаты, лишь пару раз исчезал в лес, причём уходил странно. Каролина видела, как этот зеленоглазы удалялся в свою комнату, а потом вдруг оказывалось, что в лесу слышен треск. Там иногда вздрагивают деревья, птицы то взлетают с криками, то мертвецки спят на ветках, а те ходят ходуном. Мрак отмахивался, мол, это его друг ищет уединения. То ж так ищет, спрашивала Каролина, ошалела. Вот так ищет, объяснял Мрак со странной усмешкой и добавлял совсем уж странно. Умный он, понимаешь? Каролина кивала и уходила, чувствуя, как всё тело пронизывает лёгкая дрожь от присутствия этих странных и очень сильных женщин, это чувствуют всеми фибрами мужчин. Мрак шумел, как стая павианов в парке, гоготал, теребил Олега и не давал погружаться с головой в жуть. Но Олег чувствовал жадное нетерпение друга, сказал сердито: "Ты давай, не скачи, не скачи". "Ты о чём? Говорю, меня клоуны не отвлекают". "Это я клоун", обиделся мрак. "Ну я просто не знаю". "Слушай, а как ты температуру меняешь? Ты вообще сейчас из чего?" "Ерунда", ответил Олег рассеянно. "Кости мои достаточно сложный полимер из силикатов, разумеется, с добавками из некоторых металлов. Само собой, разумеется, что прочнее всех металлов на свете. Они выдержат температуру до 10.000 градусов. Их невозможно ни сломать, ни распилить, ни разрезать. Мясо м -м, тоже подстать, но главное шкура. Шкура у меня мрак. Но всё это прошлое. Как это? А так. Это хорошо, чтобы геройствовать здесь. Я могу выйти против дивизии суперсовременных танков и перебить их или разнести вдрезг голыми руками. Но это не поможет мне добраться даже до луны. Так что надо искать что-то другое. Страшнее всего, что я знаю, где искать. Лицо его побелело. Он передёрнулся всем телом. Глаза стекленели. Он задержал дыхание, как перед прыжком в холодную воду. Мрак выждал чуть. Легонько похлопал по спине. "Эй-эй", сказал он предостерегающе. "До того, не выёгивайся. Вишь, в самадхе а сам прайната впал". Я был таких вподунов, Олег прошептал белыми губами. Ты же сам, гад, жаждешь, как поршень ждёшь. Он закричал, лицо жутко исказилось, пошатнулся. Мрак пытался подхватить, но волх взачем-то перешёл в железо. Мрак с проклятием отдёрнул обожжённые пальцы. Олег упал, растёкся был он чем-то зелёным, но тут же принял обычный человеческий вид. Мрак всё же ухватил его за уже человечьи плечи, встряхнул Всё хорошо, Олег, сказал он настойчиво. Да, я как поршень всё жду, что ты отдохнёшь и снова, снова, снова. Всё очень хорошо, всё правильно. Ты здесь, я с тобой. Олег всхлипывал, его трясло. Мрак поднёс ему стакан холодного апельсинового сока. Зубы вол хвастучали. Сок тёк по подбородку, брызгал на грудь. Мрак, это жутко. Ты всё делаешь правильно, убеждал Мрак. Ты молодец. Мне бы хоть одним глазом увидеть то, что видишь ты. Да хоть в пол глаза или четверть глаза. Грудь Волхва вздымалась часто. В ней Мрак уловил натужное сепение. Потом взвикнуло, а из орта вырвался сизый дымок. Мрак, говори, Олег, говори. Мрак просепел Олег с усилием. Я боюсь, что может не получиться. Мрак спросил с жадностью. Что-то увидел? Да всё то же, ответил Олег тоскливо. Плечи его передёрнулись, он страшно побледнел, глаза начали закатываться. Мрак снова грубо тряхнул, сунул выищущие пальцы Олега пакет с соком. Олег швырнул через комнату, приподнялся и сел. Глаза дико блуждали по комнате. Я смотрел в себя. Мрак, это такая жуть, когда видишь, что состоишь из пустоты. Не просто понимаешь, это я понимал давно, но чувствуешь Мрак сказал быстро: "Ты это уже видел? Да, но сегодня, кажется, пережил такую жуть, такую, что даже понял, как сделать ещё шажок. Теперь попробовать бы перевести всё на силовую основу, ведь все атомы моего тела держат в единой силовые поля, если я сумею сатамарного перейти на суб-атамарный". Мрак сказал убеждённо, хотя сердце колотилось, как у бегущего от волка зайца. "Олег, У тебя всё всегда получалось не тем макаром, так другим, но получалось, пусть даже не то, что ты хотел. "Но спасибо", прошептал Олег. Мрак с облегчением похлопал его по спине. "Поздравляю, ты вернулся целым".